«Коэн, боясь оставить бумажный след, должно быть, заплатил пилоту, чтобы он так поступил», — сказал Дэйв. «А пилот из Денвера выполнил бы любую разумную просьбу, если бы ему хорошо заплатили». «А что касается дитя Колорадо», — продолжил Винс, — «у него еще оставалось два часа, чтобы добраться до Тиннака, съесть обед из рыбы и картошки на пристани у Яна» сидя за столиком и глядя на воду, а затем успеть на последний паром до Лосиного острова. Говоря это, он придвигал указательные пальцы Стефани все ближе и ближе друг к другу, пока те не соприкоснулись. Стефани ошеломленно смотрела на него. Он мог успеть? Может быть, но времени у него было в обрез. Со вздохом сказал Дэйв. «Я ни за что бы в это не поверил, если бы его не нашли мертвым на пляже Хэммок». «А ты, Винс?» «Не-а», не раздумывая, — ответил Винс. Дэйв продолжал. «Примерно в дюжине Мелятинека есть четыре грунтовых взлетно-посадочных полосы, которые открываются только на летний сезон. В основном там устраивают воздушные экскурсии для туристов, чтобы те полюбовались». Осенними пейзажами, когда зелени больше всего, хотя длится это всего пару недель. Мы проверяли и их на тот маловероятный случай, если Коэн нанял второй самолет, на этот раз маленький винтовой, типа малыша, и полетел из Бангора на побережье. «Там тоже приятного мало понимаю». «Правильно понимаешь», — сказал Винс. Его улыбка была скорее печальной, чем хитрой. С того момента, как в Денверском офисе за Коэном закрылись двери лифта, в этой истории нет ничего, кроме зыбких теней и мертвого тела. В апреле три взлетных полосы из четырех пустовали, не использовались, поэтому самолет мог приземлиться на любую из них, и никто ничего бы не узнал. Что касается четвертой полосы, то женщина по имени Мэйзи Харрингтон, которая жила недалеко от нее вместе с своим отцом, и шестью дворнягами заявила, что с октября 1979 и до мая 1980 никто на этой полосе не приземлялся, но от Мейзи разило, как от перегонного аппарата, и я сомневаюсь, помнила ли она, что случилось за неделю до нашего с ней разговора, не говоря уж о шестнадцати месяцах, а ее отец, спросила Стефани. Он слепой, как крот, и у него нет одной ноги, — ответил Дэйв. Диабетик. — Ой, — сказала она. — Ага. Да черт с этими Харрингтонами, — отрезал Винс. Я никогда не верил в версию второго самолета, прилетевшего за Коэном, так же, как никогда не верил в теорию второго стрелка, участвовавшего в убийстве Кеннеди. Если машина ждала Коэна в Денвере, то он мог позаботиться и о том, чтобы еще одна ждала его у главного авиационного терминала. Думаю, именно так он и сделал. «Как же все это притянуто за уши», — сказал Дэйв. Он говорил с сарказмом, но в голосе была и печаль. «Возможно», — невозмутимо ответил Винс. «Но если исключить невозможное, то что останется?» «Словно щенок скребется в дверь, чтобы его впустили». Он мог вести машину сам. — задумчиво произнесла Стефани. — Взяв ее в прокат, Дэйв затряс головой. — Не думаю, дорогая, в прокате принимают только кредитки. А от кредиток остается бумажный след. Кроме того, — продолжил Винс, — Коэн не знал окрестности. Как мы выяснили, он в жизни не бывал на восточном побережье штата Мэн. Ты теперь дороги знаешь, Стефи, только одна трасса идет в нашу сторону — От Бангора в Элсуорт. Но из Элсуорта есть четыре пути, и человек с материка, даже при наличии карты, в них точно не разберется. Нет, думаю, да и вправ если парень собирался ехать на машине и знал, что у него мало времени, он позаботился бы о том, чтобы его ждал шофер, которого устраивала бы оплата наличными и который быстро отвез бы его на место, не заблудившись. Стефани ненадолго задумалась. Мужчины не стали ей мешать. «Три наемных водителя», — сказала она, наконец, «один из которых пилот частного самолета». «Возможно, был и второй пилот», — тихо добавил Дейв. «По крайней мере, согласно правилам, он должен быть». «Невероятно», — сказала она. Винс со вздохом кивнул. «Не спорю. И ни одного шофера вы не нашли. Так? Так». Она еще раз глубоко задумалась, опустив голову и нахмурив брови, плавный изгиб которых приобрел от этого резкие черты, они снова не стали ей мешать. А через минуту Стефани подняла глаза и спросила, «Но зачем? Что могло заставить Коэна проделать такой путь?» Винстеги и Дейв Боуи переглянулись, а потом снова посмотрели на нее. Винс сказал, «Ну разве это не хороший вопрос?» Вопрос по делу, согласился Дейв. Главный вопрос, уточнил Винс. Именно так, сказал Дейв, он с самого начала был главным. Мы не знаем, Стеффи, мягко сказал Винс. Мы так и не поняли. В Бостон Глоб нас за это не похвалили бы. Ни за что, еще мягче сказал Дейв. Семнадцать. У нас тут, конечно, не Бостон Глоуб» и даже не Бангорда или Ньюс, но Стефани, когда взрослого человека ни с того ни с сего совершенно выбивает из колеи, любой журналист, работает ли он в большом городе или в провинции, попытается прежде всего выяснять причины этого, неважно, каковы последствия, массовое отравление на церковном пикнике или исчезновение одного из супругов, который впоследствии погибает. Итак, оставим до поры до времени вопрос о том, с какого момента Коэна понесло, и о том, как он совершил невозможное, добравшись сюда за такое короткое время. Скажи мне, какие у него могли быть причины так поступить? Называй считай их, пока я не увижу как минимум четыре пальца. — Экзамены, — подумала она, а затем вспомнила, как месяц назад Винс вскользь сказал ей — Если хочешь преуспеть в нашем деле, не бойся иметь извращенный ум, дорогая. Тогда совет показался ей безумным старческим бредом. Теперь, кажется, она начала его понимать. Секс, произнесла она, подняв вверх левый указательный палец, то, что раньше был дитя Колорадо, то есть другая женщина. Рядом с указательным па... появился средний палец. Финансовые проблемы, либо долг, либо кража. «Я думаю, так. Не забудь про налоговую полицию», — напомнил Дейв. «Люди иногда опускаются в бега, осознав, что задолжали дяде Сэму». «Она не знает, каково иметь дело с налоговой полицией, когда та превращается в мерзкую назойливую тварь», — сказал Винс. «Ты это сейчас не втолкуешь. В любом случае у Коина не было проблем с налогами, как утверждала его жена». «Продолжай, Стефи, у тебя хорошо получается». Она разогнула слишком мало пальцев, чтобы он принял ее ответ, но придумать удалось еще только одну версию. — Необходимость начать жизнь заново? — с сомнением спросила она, разговаривая скорее сама с собой, чем со стариками, чтобы просто, ну, не знаю, сжечь мосты и начать все сначала, другим человеком в другом месте. Зачем? Затем что-то еще пришло ей в голову. — Безумие? Теперь вверх были подняты четыре пальца – секс, деньги, новая жизнь и безумие. На два последних она смотрела с сомнением. Может, желание начать новую жизнь и безумие – это одно и то же? Может быть, согласился Винс. Можно также утверждать и то, что к безумию относится любой вид зависимости, от которой человек мечтает избавиться, переехав в другое место. Такой способ лечения называется географическим. Думаю, он особенно хорошо помогает против наркотиков и алкоголя. Азартные игры тоже вызывают зависимость, от которой люди пытаются вылечиться этим методом. Но, думаю, их можно отнести к категории финансовых проблем. Он увлекался наркотиками или алкоголем? Думаю, Арла Коэн знала бы об этом, но она сказала нет. У нее было 16 месяцев, чтобы строить предположение, а в итоге мужа нашли мертвым. Думаю, она не стала бы от меня что-либо скрывать после всего этого. Но Стеффи довольно мягко сказал Дейв, «Разбирая это дело, безумие приходится учитывать в любом случае, тебе не кажется?»